Глава восемнадцатая. Вот только Наташа в компании лейтенанта Ковалева не выглядела особенно-то радостной. Лицо ее казалось несколько растерянным. Взгляд бегал по залу. Ковалев пытался говорить с ней, возможно, даже шутить, однако Наташа отвечала ему односложно и кратко. Тем не менее Ковалев, кажется, не унимался. Он все так же болтал с ней, словно бы не замечая реакции девушки. «Ты посмотри» шепнул мне нарыв, тоже заметив лейтенанта с Наташей. — А Ковалев-то уже колеса катит к твоей. Я ему не ответил. — Непорядочно, — пробурчал Мартынов мрачно. — Так может, он просто так, без задней мысли, наивно заметил Алим Канджи, шедший позади меня? — Конечно, — ответил ему Ильяс Сагдиев с полуравнодушной ухмылкой. — Лейтенанты у нас к девушкам всегда без задней мысли ходят. Я внимательно смотрел на Наташу. Та, будто бы почувствовав мой взгляд, ответила. Глянула на меня и тут же улыбнулась. Это заметил и Ковалев. Он обернулся. Улыбка тотчас же словно ветром сдула его губ. Он стал выглядеть гораздо привычнее. Недовольная кислая мина появилась на его лице. Я тут же шагнул вперед, продираясь между спинами каких-то зевак, а потом почувствовал на плече чью-то руку. Обернулся. Это был Мартынов. Селихов, ты чего задумал? Нам тут скандала не надо. Не будет никакого скандала, — сказал я. Да не надо, — сказал Мартынов хитро. Я тебя знаю. Ты сначала в нос лупишь, а потом задаешь вопросы. Да и Ковалева уже немного знаю. Тот вспыхивает с полоборота. Так что тут надо хитрее. С хитростью у меня все в порядке, — возразил я. — Мне только там появиться, и Ковалев сразу получит отворот-поворот. — И все же надо соблюдать приличие. Таран вон бдит. Да и вокруг офицеры, ветераны. Лица нам никак уронить нельзя, — рассмеялся Мартынов тихо. — А потому предлагаю тайную операцию. «Операцию — Операцию? — хмыкнул я. — Так точно, Саша. Посерьезел на мгновение Мартынов, а потом сказал. — Братцы, слушай, боевую задачу проложить путь Селихова до его красавицы и занять оборону, отбросить противника, то есть отвлечь Ковалева какими нибудь вопросами, желательно не сильно глупыми. — Я могу ему анекдот рассказать, — проборчал Вася Уткин. — Это какой еще анекдот? — удивился Нарыв, обернувшись к нему. — Про Ишака. — Про Ишака не смешной, — выдохнул Сагдиев. — Тебе все анекдоты не смешные. — обиделся Вася Уткин. — А шаг, а, смешной. — Это тот самый анекдот? — с хитроватой ухмылкой спросил Ильяс, что ты мне как-то раз в дозоре рассказывал, а потом полчаса не мог вспомнить конец. Бу — Ну, Вася замялся. — Отставить разговорчики, — шепнул Мартынов. — Выполнять приказ. Со всех сторон посыпались шутливые и хитроватые есть от пограничников. Я хмыкнул Мартынову. Тот Залихватский подмигнул мне в ответ. Наша группа, в которой на первый взгляд не было никакого строя, тем не менее достаточно организованно сдвинулась влево. Таран, не обращая на нас особого внимания, как-то инстинктивно шел следом, время от времени поглядывая то на нас, то на окружающих, словно капитан судна, наблюдающий за морем и своей командой с мостика. Мало-помалу, пробираясь сквозь поредевшую на все еще плотную толпу, мы двигались к Наташе. «Двигались так, будто и не было у нас никакой цели, будто группа просто проходит к выходу самым свободным маршрутом. Когда мы преодолели половину пути, и Наташа даже решила выдвинуться нам навстречу, случилось непредвиденное. Подоспел ее папа. Владимир Ефимович в компании своего пожилого друга появился возле лейтенанта Ковалевой Наташи, а потом немедленно завел с ними разговор». Принялся знакомиться с Ковалевым, словно с женихом своей дочери. Он весело сжал ему руку, что-то спрашивал, и у него, и у Наташи. Видимо, просил их познакомить. Наташа, связанная разговором, притормозила, даже смутилась на миг. Сквозь рок от голосов гостей я смог расслышать негромкое Наташина. — Пап, я отойду на минутку? — Наталья Владимировна, ну куда же вы? — остановил ее улыбчивый лейтенант Ковалев. — Пойдемте на воздух подышим. Там и поболтать сподручнее будет. Лейтенант легонько подтолкнул Наташу в арку выхода и направился за ней. След пошли Владимир Ефимович с его другом. Наташа снова обернулась. Я увидел растерянность на ее лице. Девушка хотела ко мне, но не решалась продраться сквозь леской поток, что понес ее к выходу. А там сейчас как раз шли матери и жены, награжденных в компании этих самых награжденных. Зараза! Протянул Мартынов, тоже наблюдая, как Наташа с Ковалевым исчезает в коридоре среди толпы людей. «Не успели, малость. Разошлись, как море корабли». Проговорил нарыв напевно. «Так, без паники», — подхватил Витя, пытаясь высмотреть Наташу сквозь летской поток. «Сейчас мы выйдем и...» «Не надо», — обернулся к нему я. «Давайте я сам. Спасибо, что хотели помочь». Пограничники все как один уставились на меня удивленным взглядом. Я глянул на Тарана, тот, кажется, все и так понимал, однако не показывал нам этого. Поводом думать о том, что он уже давно прочухал, что тут происходит, для меня стало то, что я заметил, как начальник заставы устремил свой взгляд вперед, туда, где уже исчезли за поворотом коридора Наташа с ковалёвым. Наши взгляды встретились, Таран ничего не сказал, он только кивнул мне. Я кивнул в ответ, а потом быстро стал продвигаться вперед, обходя людей, оставив нашу группу за спиной. «Он найдет?» — думала Наташа, прижимаясь спиной к угловой колонне здания Дома культуры. «Он меня всегда находит и сейчас найдет». Наташа удалось ускользнуть от Ковалева и отца с его старым приятелем под предлогом того, что она хочет увидеться с другом, награжденным нынче орденом. Давай, Наташенька, только не задерживайся, ответил я отец тогда. Когда она торопливо уходила от их компании, болтавшая на площади под фонарем, то заметила, с каким недовольным лицом лейтенант Ковалев провожал ее взглядом. Ковалев появился откуда не возьмись, когда Наташа пыталась выйти из толкушки в доме культуры, чтобы подкараулить Сашу на выходе. Она и сама не заметила, как лейтенант появился за ее спиной с платком в руках. Разрешите вернуть, сказал он тогда. Вы обронили. Наташа вежливо приняла платочек, который правда потеряла. Да только не думала она, что лейтенант окажется настолько назойливым, а еще настойчивым. В первые минуты их знакомства Наташе хотелось бы прямым текстом послать офицера куда подальше. Однако ее кое-что останавливало. Характерная девушка легко отшивала нежелательных ухажеров в свободной обстановке. Однако была слишком воспитана, чтобы сделать то же самое здесь, в ДК, в такой день и на глазах у пограничников, ветеранов и их жен. Да и к тому же ей не хотелось оскорбить офицера. Поэтому она решила действовать хитрее. Сейчас, ожидая у колонны, все ее мысли были о Саше. Души ее разделили между собой радость от того, что она его увидела, и беспокойство о том, смогут ли они еще увидеться сегодня. «А что, если он быстро уедет на заставу?» Думала она, «Что, если он уедет, а этот Ковалев останется?» Наташа обернулась, нахмурилась, когда увидела, как Ковалев ходит по площади среди зевак и, потирая неприкрытую голову, кого-то высматривает. «Вот привязался», — прошептала она раздраженно, а потом быстро зацокала по неширокой дорожке вдоль левого крыла дека. Света тут почти не было. Фонари горели на площади, только широкие окна актового зала все еще светились, подсвечивая кованую оградку, отделяющую территорию ДК от широкого парка. Наташа шла, оглядываясь. Она надеялась, что Ковалев не проследует за ней. — Здравия желаю! А вдруг услышала она чей-то моложавый, но уже прокуренный голос впереди. Стараясь высмотреть лейтенанта, она совершенно забыла смотреть перед собой. Когда из темноты появилась группа солдат, Наташа вздрогнула. Их было четверо. Четыре тени выступили к Наташе из почти что полной темноты. «Здрасте, мордасти, разлыбался первый, невысокий, но коренастый и широкоплечий здоровяк с квадратной челюстью и в расхлябанной гимнастерке. Второй здоровенный, едва ли не двухметровый, валкой медвежьей походкой вышел в свет от окна. Наташа увидела его плосковатое, обезображенное оспой лицо. Третьего она не видела, вернее, почти не видела. Только его маленькие глазки блестели из тени. Он что-то пробормотал, а потом приложился к бутылке, утер губы. Четвертого она не услышала, вернее, не услышала бы, если бы он сам не подал голос из темноты у ограды. — Заплутали, гражданка, — сказал этот невидимый человек. Наташа не подала вида. Посмотрела на него надменным, уверенным взглядом. «Здравствуйте, товарищи солдаты. Я смотрю, вы отдыхаете? Увольнительно?» Здоровяк громко и туповато хохотнул. «Отдыхаем, милочка!» — сказал солдат с квадратной челюсти, их явный лидер. «Отдыхаем! Мы уже без пяти минут свободные люди, так чего б нам не отдохнуть?» Из темноты, где сверкали крысиные глазки третьего, Раздалось мерзковатое хихиканье, а потом крыса, как про себя назвала этого человека Наташа, добавил. «Да, чего б не отдыхать, если уже дембеля?» «Но тогда не буду вам мешать, ребята, отдыхайте». Наташа, гордо приподняв подбородок, обернулась, чтобы уйти, но тут же наткнулась на невидимку, что беззвучно оказался у нее за спиной. Она еще раз вздрогнула и даже не сдержала писка, увидев его лицо. Удащалась с палыми щеками и темными какими-то безразличными глазами. А вы что ж, компанию нам составить не хотите? Усмехнулся солдат с квадратной челюстью. А то знаете, давно у нас не было женской компании. А местные они какие-то все пугливы. Он пожал плечами и добавил. Всего, понимаете, ли боятся? Да и нас тоже почему-то. А мы ведь совсем и не страшные. Да пискнул из темноты крыса. — Совсем не страшный? — жених женихи, как на подбор, Пробасил двухметровый детину ухмыляясь. — И верно, — сказал квадратно мордой. женихи. — А вот скажите мне, гражданка, у вас жених есть? — Есть. — Есть у меня жених, — поторопилась ответить Наташа, пятясь от невидимки, оборачиваясь квадратно мордому. — Он у меня офицер, капитан. Вот награду получил сегодня. Ждет меня на площади. Квадратной мордой сурово глянул на здоровяка. Тот сделал шаг вперед к Наташе. Тогда солдат с квадратной челюстью сунул руки в карманы галифе, но не подошел. «Знаете, что я вам скажу? Плохой у вас жених, очень плохой. Как же он вас, такую красавицу, пускает одну гулять по темным улочкам?» Солдат ухмыльнулся. «Вот я бы свою бабу никогда так не отпустил. А вдруг что?» Тут по ночам много деклассированных элементов шляется. Видя, как я обступаю со всех сторон, Наташа стиснула зубы, склонила голову, а потом сказала. — Я знаю краты. Солдаты залились жутковатым хохотом. — Так мы тоже знаем, — сквозь смех сказал солдат с квадратной челюстью. — Ага, знаем, — пропищал крыса из тени. — Еще сам самбо знаем, — промыщал Дэлда. — Так, можешь тогда давай, милочка... Теперь квадратно мордой шагнул к Наташе. — Давай вместе карате заниматься, а? Все четверо стали приближаться к Наташе. Та, судорожно озираясь, стиснула сумочку. — Я буду кричать, — прошипела девушка злобно. — А это не надо. Крикунов у нас в армии не любят. — разулыбался квадратной мордой. — Ну-ка, отставить! — раздался строгий оклик. Наташа оглянулась. Дембеля тоже оглянулись. Вальяжно расступились, уставившись все как один на энергично шагающего к ним человека. По фигуре и походке Наташа поняла — это Ковалев. — Что за дебош? — крикнул лейтенант. — Бойцы! — Звание подразделения! Кто командир? Вид офицера, кажется, не сильно-то впечатлил эту четверку. — «А вот, значит, ты жених!» — протянул задумчиво квадратной мордой. «Кашкент!» — обратилась к нему крыса. «А девка-то брехливая оказалась. Ее жених никакой не капитан, а лейтенант зачуханный». «Зачуханный?» — Ковалев остановился за несколько шагов до шайки. Наташа увидела на его лице искреннее возмущение. «Фамилия, боец!» Вы у меня тут все черти за хулиганство и неподчинение старшему позванию под трибунал пойдете. — знаю, товарищ лейтенант, — зловеще сказал квадратно мордой, которого крыса назвал Ташкентом. — У нас документик-то на руках. Через три часа отбываем до дома родного, так что... Он достал из кармана дулю, поплевал на большой палец и показал Ковалеву. — Вот тебе, лейтенант. — Ах ты! Захлебнулся Ковалев, Подло. Умный самый, да? Я сейчас такого шороха наведу, что весь эшелон будет стоять у московского столько времени, чтобы хватило вас псов за жопу взять. — Товарищ, лейтенант, вот не надо! — закатил глаза Ташкент. — Мы ж с вами оба знаем, что я через три часа в вагоне буду пиво пить, а вы тут с бумажками возиться. Ага, можете нам с границы открытку прислать. — рассмеялся крыса. — Товарищ лейтенант, — сказала Наташа, подбежавшая к нему, — не провоцируйте их. Давайте пойдем. — Тихо, Наташа, не бойся, — сказал он, — ничего тебе не угрожает. А эти никуда не пойдут, пока по уставу не ответят. Никуда не пойдут и не поедут. Четверка принялась мрачно приближаться к Ковалеву с Наташей. «Нас там в эшелоне полсотни душ», — сказал Ташкент. «Ну, попробуй задержать. Бунт подымем. Вам потом три года объяснительный писать. Так что давайте, топайте по добру, по здорову». Сволочи! Ковалев попятился, видя, что четверка наседает. «Вы, суки, еще ответите». «Иди, лейтенант, не порти крови», — проговорил Ташкент с ухмылкой. — Пойдем, Наташа, я это так не оставлю, — сказал Ковалев, беря девушку за плечо. О, да, — Куда? пробурчал Ташкент зло. Дылда тут же дернулся, схватил Наташу за руку. Девушка пискнула, попыталась пнуть гиганта по голени, но это не возымело никакого результата, кроме всеобщего смеха. — Ты топай, куда шел, лейтенант? А мы тут сами как-нибудь разберемся, — хмыкнул Ташкент. — Падла! «Пусти ее!» — сказал Ковалев, помявшись на месте, но схватив Наташу за руку. «Вали, вали!» Ташкент пошел к лейтенанту, достав из кармана самодельный кастет. Дойти он не успел. Все потому, что раздался пронзительный свист. Вся четверка, как один, уставилась на фасад ДК, откуда свистели. Ковалев с Наташей обернулись. Когда девушка увидела, кто там стоит, груз страха тут же упал с души. Первые секунды волна облегчения накатила на нее, а потом ударил новый порыв беспокойства. «Саша — Саша! — крикнула Наташа. Саша Селихов, стройный, широкоплечий, стоял в отсвете фонарей, что доходили туда с площади. Подбоченившись, он остановился у боковой фасадной колонны, а потом решительно направился в темноту. — Это еще кто такой? — кивнул Ташкент, явно напрягшись. — Еще один жених! «Это шли от них, кодла тыловая!» — прозвучал решительный и спокойный голос Саши. Наташа увидела, что крыса занервничал, принялся переминаться с ноги на ногу, поглядывая на Ташкента. Дилда раскрыл рот, уставившись на Сашу. Молчаливый, медленно, несколько заторможенно повернул голову к их лидеру, как бы ожидая приказа. «Селихов!» — удивился Ковалев. «Не вмешивайся, у меня все под контролем. Я два раза не повторяю». Проигнорировав слова Ковалева, сказал Саша, приближаясь. — Не повторяешь, значит, — пробурчал Ташкент, сжимая кастет в кулаке. — "И гляди, — нервно рассмеялся крыса. — Этот бинокль нацепил. Засмотрит нас до смерти. — И кортиком своим заколит, — мычащим голосом проговорил Дылда. Когда Саша приблизился, Наташа ощутила странную, исходящую от него живую силу силу которой не излучал Ковалев. Девушка поняла, остальные тоже почувствовали ее. Дылда даже отпустил руку девушки, стиснув в левой свою бутылку. Ковалев застыл на месте, словно завороженный. «Саша!» — словно воснувшись от сна, крикнула Наташа и кинулась к Селихову. «Встань за мной!» — тут же сказал тот, и когда Наташа потянула к нему руки, аккуратно завел ее себе за спину. Он почти не сбавил шагу, двигаясь к четверке лейтенанту. — Слышь, ты откуда взялся, сержантик? — явнул ему Ташкент. — Бали отсюда, пока по шее не получил. Саша, казалось, его не слышал. Или, вернее сказать, не слушал. Он замер плечом к плечу с изумленным Ковалевым. — Значит так, — начал Селихов, осматривая шайку. Дембеля медлили. Наташа, оставшаяся немного в стороне... Видела, как они нерешительно мнутся, ошарашенные напором молодого пограничника. — Считай до трех раз! — строго офицерским тоном заговорил Саша.